в их домах угрожая приведением огнестрельного оружия. Макарьёщенко и его ближайшие помощники организовали крестьян, вооружённых дубинками и кольями. Они повели сплочёнными рядами наступление на полицейский отряд с возгласами "Дай барбосов". Разбитый полицейский отряд удрал из Луганки вместе с храбрым старшиной. Повзнёс с какой большой радостью мы, собравшиеся у вагона, ведущего из Лубянки, наблюдали за следующими обратно с поля боя полицейским отрядом 300-в из стражников с привязанными головами, руками и ногами. Да дивался их залихватский вид, расстроенными рядами, раненные, подавленные и унылые возвращались эти герои из Лубянки. Это все подняло настроение крестьян в нашей деревне, ведь никогда такого не видали, не только целый отряд, но и отдельного полицейского не видели табиты. А тут простые крестьяне разбили целый отряд полицейских. Помню, в тот вечер, собравшиеся у нас передовые крестьяне были особенно возбуждены и радостно настроены. Значит, говорили они: "Этакий чёрт страшный, как его малюют. Значит, власть слаба, раз она с одной деревни не может справиться". Некоторые, как, например, Игнат, предопредили, однако, что могут снова пройти с большим усилием. Тому треба дати підмогу лубянцям. Аж за все треба послати в лубянку людей, щоб зેર розузнати і вирішити, що намісти робити. Не успели принять какие-либо меры, как поступило из волости сообщение, что в Лубянку, в нашу деревню и в некоторой другой неспокойной близлежащей деревне приближается полк гренадиров. Может быть, здесь было преувеличение. Может быть, не полк, а часть полка. Это войско было недалеко размещено за Благовременным. Говорили это по настоянии помещика Хорвата, который имел большой вес в губернии, полк был так быстро двинут в район бунтующих крестьян. Военные карательные власти жестоко подавили восставших. Расправились с вожаками, часть которых, в том числе и Макар Ющенко, были судимы и отправлены на каторгу в ссылку в Сибирь. В душе деревни Кабаны гренадеры вели себя как каратели, наводили страх на крестьян. Особенно они придирались к оппозиционно настроенным дёнюкам, известным полиции как сочувствующие лубянцам. Но никто не выдал передовых крестьян, в том числе Игнат Особенно, конечно, они придирались к нашей семье. Допрашивали многих насчёт семьи Можки Коганович. Каратели, действовавшие вместе с урядником, знали, что сын Можки Михаил революционер. Приезжал в деревню, что наша хата была местом, куда сходились крестьяне. Но официальных материалов у них не было. Они вызывали на допрос отца, но ничего не могли добиться. Отец держал себя смело, все обвинения отвергал, ссылаясь при этом на соседей, которые тут же подтверждали ответы и объяснения отца. При превышении тона полиции и проявлении грозности Соседи заступались и говорили, что Мошка — человек хворый, его неудачный.